Приближаемся к финишу. Зубрю, как школьник, грозящий нам опасности. Ураганы. Согласно справочникам, в июне их бывает примерно 26, в июле столько же, а в августе уже 84. Надо спешить. В августе риск увеличивается более чем в три раза. Коралловые рифы. Постараемся держаться подальше от берега, так спокойнее. Банки, скалы, мели и прочее. На нашей карте отмечены, на не все они снабжены маяками. Это тупые диктаторы Гаити виноваты в плохом навигационном оснащении острова. Грусть и печаль овладели мной, когда узнал я по радио, что умер Астуриас. Последнее его произведение, которое я прочитал, это «Глаза погребенных». Гораздо больше нравится мне «Сеньор Президент». Эта книга открыла новую эру в истории южноамериканской литературы. Худею, десны кровоточат, воспалились веки, изнемогаю от жары и испепеляющих лучей солнца. Из-за повышенной влажности и постоянного сидения у меня обострился геморрой. Это неприятно, потому что прикорнуть мне днем негде. Рубка, пока не наступает сумерки, превращается в кромешный ад. Надеюсь, что хуже не будет. Морская качка меня уже не мучает. Слабость, которую я испытывал вначале, исчезла. Похоже, что это последствия ограничений в еде. Вот и сегодня после вахты я был утомлен, но через два часа сна обрел хорошую форму. Жизнь представляется мне в радужных тонах. Ничего, что столько времени мы не ходили по земле и отвыкли от людей. Меня не особенно страшит то, что я, возможно, утратил способность к общению. Сейчас я гоню подобные мысли, думая только об успешном завершении экспедиции. Если я по кому и скучаю так это по болгарам, а на родину мы вернемся не раньше, чем через два месяца. У меня нет особого интереса к чужим землям. Окажись мы вдруг в порту, я, если бы мне представилась такая возможность, тут же вновь вышел бы в море и выбрал бы путь подлиннее, направившись, скажем, к огненной земле или паго-паго. 25 июня, Юлия. Любчо и ганчо Сегодня я приняла штопать джинсы дончо. Могу часами заниматься этим, не раздражаясь. Похоже, что человек в разных условиях по-разному реагирует на одни и те же раздражители. На суше одно, а в море другое. То, что в Софии нервирует меня, здесь даже успокаивает. Взрывы редки. В плавании мы значительно уравновешеннее, хотя уровень напряжения гораздо выше. После штопки я нашла себе другое дело. Впрочем, для нашего теперешнего положения это не проблема. Мы постоянно чем-нибудь заняты. Уборка — неиссякаемый источник деятельности. Мы поленились выбросить грязные вещи, и лодка безвозвратно потеряла свой лоск. Откуда еще появляется мусор, не знаю. Но на палубе всегда неопрятно. И это несмотря на то, что тонны воды омывали ее. Когда я поднимала доски, то увидела на одной надпись «Любчо», а на другой — ганчо. Я ощутила не только чувство радости, но и теплоту рук и сердец ребят, выводивших свои имена. Догадываются ли они, как нас это тронуло? Как нам это помогает? Также согрела нас записка со словами счастливого плавания, которую я нашла в кармане своей куртки. Положили ее, вероятно, женщины, шившие наши костюмы. Последние дни я часто развлекаю себя музыкой. Ловлю Париж и Лондон на коротких волнах. По приемнику узнаю и СМТ. Время по Гринвичу. Сегодня я слушала по ссокалию доминор Баха. Среди ветра и волн это было истинным удовольствием. Если представить транзистор к телу, то все у тебя внутри гудит и вибрирует. Наслаждалась я и фантастической симфонией дурлиоза и многими хорошими джазовыми мелодиями. Сегодня у меня счастливый день. Только пожелаю что-нибудь услышать, как некоторое время спустя диктор объявляет, что будут передавать музыку автора, о котором я думала. Мне удалось поймать на средних волнах и два радио радиомаяка Сантильских островов. Нет сомнений в том, что мы приближаемся. Хочу, чтобы мы добрались быстрее. На скорости лодки зависит от ветра. 25 июня Дончу.